Глава 16 Было около 12, когда я кончил завтракать, а встретиться с Салли мы должны были только в два, и я решил подольше погулять. Эти две монахини не выходили у меня из головы. Я все вспоминал эту старую соломенную корзинку, с которой они ходили собирать лепту, когда у них не было уроков. Я старался представить себе, как моя мама или еще кто-нибудь из знакомых, тетя или эта вертихвостка, мать Салли Хейс, стоят около универмага и собирают деньги для бедных в старые потрепанные соломенные корзинки. Даже представить себе трудно. Мою маму еще можно себе представить, но тех двоих никак. Хотя моя тетушка очень много занимается благотворительностью, тут и Красный Крест и всякое другое, Но она всегда отлично одета. И когда занимается благотворительностью, она тоже отлично одета, губы накрашены и все такое. Я не мог себе представить, что она могла бы заниматься благотворительными делами, если бы пришлось надеть монашескую рясу и не красить губы. А мамаша Салли? Да, она бы согласилась ходить с кружкой, собирать деньги, только если бы каждый, кто дает деньги. Рассыпался бы перед ней мелким бесом, а если бы люди просто опускали деньги в кружку и уходили, ничего не говоря, не обратив на нее внимания, так она через час уже отвалила бы, ей бы сразу надоело, отдала бы кружку и пошла завтракать в какой-нибудь шикарный ресторан. От того мне и понравились те монахини. Сразу можно было сказать, что они-то никогда не завтракают в шикарных ресторанах. И мне стало грустно, когда я подумал, что они никогда не пойдут завтракать в шикарный ресторан. Я понимал, что это не так уж важно, но все равно мне стало грустно. Пошел я на Бродвей просто ради удовольствия. Я там сто лет не был. Кроме того, я искал магазин пластинок, открытый в воскресенье. Мне хотелось купить одну пластинку для Фиби «Крошка Шерли Бинс». Эту пластинку было очень трудно достать там все про маленькую девочку которая не хотела выходить из дому потому что у нее выпали зубки и она стеснялась я слышал эту песню в Пенси. у одного мальчишки он жил этажом выше хотел купить у него эту пластинку знал что моя фиби просто с ума сойдет от нее но он не продал пластинка была потрясающая хоть и старая ее напела лет двадцать назад певица негритянка эстела флетчер она ее пела по южному даже по-уличному, от того выходила ничуть не слезливо и не слюняво. Если б пела обыкновенная белая певица, она, наверное, распустила бы слюни, а эта Стелла Флетчер свое дело знала. Такой чудесной пластинки я в жизни не слышал. Я решил, что куплю пластинку в каком-нибудь магазине, где торгует и по воскресеньям, а потом понесу в парк. В воскресенье Фиби часто ходит в парк, Она там катается на коньках. Я знал, где она обычно бывает.